Глава девятая. Земля. Арианде пришлось серьезно потрудиться, чтобы катастрофа, вызванная падением корабля-магуна на Землю, не стала смертельной для только что завезенной туда жизни. Искусно манипулируя хроногенераторами, она разнесла во времени на несколько десятков тысяч лет катастрофу и высадку марсианской флоры и фауны. Для этого потребовалась ювелирная работа всех вычислительных мощностей корабля, самой Арианды и ее верного Нома. Несколько суток звездная принцесса не смыкала глаз, держа под контролем сложнейшие хроногеологические процессы. Но и этот успех Арианда не могла толком отпраздновать. Ей тут же пришлось столкнуться с новой проблемой. После уничтожения непокорной планеты администрация звездных императоров отозвала карательную экспедицию, но было отдано распоряжение выяснить судьбу Магуна. Лояльность красавицы сомнению не подвергалась, ведь именно от нее поступил сигнал, приведший к уничтожению жизни на Марсе. С помощью безотказного Нома девушка решила и эту задачу. Искусно сфальсифицированные отчеты, призванные усыпить бдительность звездных императоров, были отправлены на родную планету. Из этих материалов следовало, что Магун погиб, накрытый огненной стеной мегадестроера, а генетический мусор, распыленный по звездной системе, успешно уничтожен в результате гигиенических мероприятий, тщательно проведенных Ариандой. В конечном итоге девушке удалось убедить недоверчивое начальство в том, что крамольная звездная система стала такой же девственно чистой, свободной от любых признаков жизни, какой она была до пришествия сюда Магуна. Арианда нашла обломки корабля. Магун погиб во время экстренного приземления. Но в единственной уцелевшей термокапсуле сохранилась жизнь. Это были образцы одного из морских видов, разумных видов. С необычайным трепетом принцесса регенерировала и выпустила на волю пару серо-голубых длинноносых обитателей моря. Она заплакала, услышав их прощальный крик полной тоски и страдания. То ли по утраченному дому, то ли по герою, безрассудно отдавшему за них свою жизнь. А еще в искореженном кваркомодуляторе она обнаружила обрывок предсмертного послания Магуна. Он завещал ей свое дело, а еще пытался о чем-то предупредить. Видимо, в этот момент ему было уже очень плохо. «Генетическая память. Генетическая память. Мы не учли, что все они связаны. Нам не удалось разорвать эту связь. Те, кто сейчас на Земле, будут помнить ту катастрофу, даже если пройдут сотни тысяч лет. Они будут помнить тебя и меня. Будут пытаться рассказать, объяснить, будут писать книги». Они будут всегда смотреть вверх, пытаясь проникнуть в глубины космоса, в глубины тайны их появления здесь, в суть тайны их жизни. Арианда жила на Земле. Она выстроила защитную систему из нескольких сотен пирамид, учитывая ошибки в расчетах, сделанные Магуном. Она следила за ходом эволюции всего живого на планете и помогала советам и делом сыновьям Магуна которых люди называли Будда, Аллах и Христос. Энергия заканчивалась, и это было вполне предсказуемо. Во время модификации планеты искусственный кварко-нейтринный разум корабля работал на предельных мощностях. Арианде следовало принять решение оставить планету и уйти в космос или остаться здесь на вечное поселение. Перспектива никогда больше не увидеть родную планету страшила и печалила звездную принцессу. Но она решила не рисковать. Бедный Ном даже не почувствовал, как невидимая рука Арианды прикоснулась к аварийному сенсору. Робот замер, не успев выпустить из мобильного дестройера лавину смертоносной плазмы. «Прости, мой верный друг, но так будет лучше», – прошептала красавица и молниеносно скрылась с глаз обескураженной толпы, унося с собой обездвиженного Нома. Арианде было грустно оставаться одной на этой хоть и прекрасной, но чужой для нее планете. Но выбора для нее уже не было. Страшно мучаясь собственной ложью и совершенным предательством, она разыграла спектакль. Будто из страха перед одиночеством все же решила выполнить волю императоров и уничтожить планету. Она знала, что только прервав связь своего мозга с его искусственными клонами, роботом и кораблем, она могла быть спокойна за сохранение ее тайны. Потом девушка погрузила робота на корабль и отправила в далекое путешествие. Настолько далекое, что корабль, выработав весь свой скудный ресурс, остался вечно кружить на орбите планеты, находящейся на расстоянии нескольких сотен тысяч световых лет от Земли. Даже если звездные императоры когда-нибудь и обнаружат звездолет с молчаливым номом внутри, они не смогут связать его местонахождение с координатами планеты, на которой осталась Арианда. Сама же Арианда, чтобы ненароком не привлечь внимание звездных императоров к оплодотворенной жизнью Земле, решила скрыться в надежном анабиотическом убежище. Незадолго до описанных событий верный Ном по приказу своей повелительницы вырубил в мощном леднике, расположенном в живописном горном районе, пещеру. Именно там и решила спрятаться принцесса. Уходя в Самате, самое надежное для сохранения тканей состояние, Арианда окружила себя защитным полем. Она рассчитала, что когда ее подопечные достигнут необходимого уровня развития, то смогут безболезненно для себя отключить барьер, а саму принцессу вернут к полноценной жизни. «Вот бы посмотреть, какими станут они через множество тысяч лет!» мечтала она, активируя сенсорную клавиатуру на плече и постепенно засыпая в своей одинокой ледяной гробнице. С той далекой поры люди неоднократно находили в горах Горного Алтая загадочную гробницу. Но какое-то мистическое чувство мешало им потревожить покой спящей красавицы. С глубокими поклонами, соблюдая очистительные обряды своего племени, примитивные люди покидали гробницу и забывали о ней до тех пор, пока любознательные потомки снова не обнаруживали ее местоположение. На нашем веку произошло очередное открытие гробницы таинственной женщины. Сегодня ее называют «Алтайской принцессой» или «Принцессой Укока». В 1993 году при раскопках могильника Ак-Аллах во льду была обнаружена погребальная камера. Мумию, находившейся там женщины, отправили в этнографический музей Новосибирска. Но под давлением алтайской общественности в 2012 году она была возвращена в регион, где была первоначально найдена. Теперь мумия алтайской принцессы хранится в новом зале Национального музея имени Анохина в Горноалтайске, Республика Алтай, который специально был создан для этих целей. Возможно, время еще не пришло, и Арианда ждет своего часа. А пока пугает смотрителей музея, не раз замечавших, как пульсируют и переливаются в мягком свечении загадочные иероглифы на ее теле.